Глава 3. Нейтральный мир Гранкат На волне произошедших событий и принятия клятвы от Глеаса и его сестры я как-то забыл о том, что мой друг Карнол всю дорогу поглядывал в мою сторону несколько странноватым взглядом и чего-то упорно ждал. И вот пришел миг расплаты за те несколько минут, что я позволил себе расслабиться. А началось все так, можно сказать, невинно и не предвещало никакой беды. Ралия осторожно подошла ко мне и тихо спросила. «Господин, простите, но я могу рассмотреть ваше лицо?» «Что?» — не понял я. «Ведь девушка слепа. Как это может быть — рассмотреть ваше лицо?» Но сестра Глеаса быстро догадалась, что вызвало мое удивление, И сразу пояснила. Мне не нужно видеть, чтобы понять, как выглядит человек. Мне достаточно лишь слегка коснуться его лица, чтобы представить его. И если так получилось, что нас с вами теперь связывают столь крепкие узы, она споткнулась, но быстро собравшись, продолжила. Вассальные клятвы. То мне необходимо это знать. Честно говоря, какая в этом может быть острая надобность, кроме женского или девичьего любопытства, я так и не понял, но не углядел в просьбе девушки ничего предосудительного. Ну, будет она знать, как я выгляжу, и что, многое от этого вряд ли изменится. И поэтому я со спокойной душой дал ей согласие, спросив, что мне сделать. «Ничего, просто постойте минутку спокойно», — ответила она. Я почувствовал, как ее нежные пальчики аккуратно прикоснулись к моему лицу. «Приятно» — было первой моей мыслью, когда ее тонкие, элегантные, какие-то живущие своей собственной жизнью пальчики быстро, но при этом очень тактично и сдержанно пробежались по моему лицу». Создалось такое впечатление, будто моих щек, лба, губ касалась чья-то нежная и очень родная и любящая рука. Как же мне не хотелось, чтобы эти секунды прекратились так быстро. Я даже зажмурился от удовольствия. Но внезапно со стороны комнаты повеяли волны какого-то непонятного и тревожного внимания и ожидания. «Это что?» Удивленно посмотрел я за спину ралии, и сам себе ехидно ответил: А ты догадайся, с двух раз. Прямо на нас в упор смотрели Эрея и Тея. Тея смотрела в нашу сторону просто с любопытством и каким-то даже непосредственным интересом. А вот в глазах Эреи прослеживались больно уж знакомые мне нотки: Так смотрит Рыкун. на того несчастного, обычно в моем лице, кто хочет покуситься на его добычу. Любопытно, к кому относится ее взгляд, подумал я, ко мне или к Ралии. Но девушку она узнала всего пару минут назад, так что есть подозрение, что все дело во мне. Интересненько. Мне и правда стало интересно. Это обычные собственнические чувства или нечто большее? Почему-то интуиция в упор отказывалась подсказывать мне хоть что-то на этот счет, а сам я не мог предположить, что вообще могут испытывать девушки по отношению ко мне. Слишком разное воспитание и мировоззрение, да и элементарная среда, которая нас окружала, не говоря уж о том, что и расы. У всех девушек, похоже, совершенно разные. Это первоначально я отнес Глеаса к эльфарам, но, увидев его сестру, понял, что к лесному народу с родины Эреи они имеют такое же отношение, как и я. Только общая схожесть, не больше. По сути, Ралия и Глеас были представителями верхних миров. Какая-то непонятная смесь ангелов и тех же эльфаров, или что-то подобное. Так что такое странное проявление эмоций со стороны девушки было первым шагом постараться разобраться в том, а как же они на самом деле ко мне относятся. Однако сейчас накалившуюся обстановку следовало хоть как-то разрядить. Раллия просто хотела увидеть мое лицо. Постарался объяснить я, смотрящим на нас девушкам. «И чего же ты тогда там стоял и млел, как реалский плющихвост, залезший на камень, чтобы погреться под лучами весеннего солнышка?» — усмехнувшись, спросила у меня Тея. «Это он не млел, это у него просто лицо дебильное!» Зло бросила Эрея и отвернулась. «Тупой дикарь!» Уже гораздо тише, — добавила она, под удивленный взгляд Теи. брошенной на нее. «Спасибо Эрее. Это ее последнее высказывание избавило меня от необходимости говорить что-то самому, а задуматься заставило. Все-таки что-то происходит, и не просто так она ко мне прицепилась. Неужели ревнует? Я удивленно посмотрел в спину отвернувшейся девушки. Правда, мой взгляд уперся несколько ниже того места, куда я хотел посмотреть в первое мгновение, и, видимо, она это почувствовала. «Дикарь!» Еще раз, и уже более направленно озвучила она свое отношение ко мне. Похоже, общее напряжение в комнате, ну как общее, возникшее только между мной и Эреей, почувствовала иралия, так как резко и испуганно Отдернула руку от моего лица и извиняющимся тоном сказала, обращаясь исключительно к Эрее: «Прости меня, я лишь хотела узнать, как он выглядит, и все, ничего более». «Да ладно! Ты-то тут ни при чем!» Подойдя к ней и взяв ее за руку, достаточно миролюбиво проговорила девушка, отводя ее немного в сторону. «Это все он». Никакого воспитания в этом хумане нет. Дикарь или северянин, если говорить о нем каким-то одним словом, и усадила ее возле себя за столом. Я уже хотел отвернуться, чтобы как-то постараться уйти от этой неловкой ситуации, например, предложив поужинать или пойти поговорить с трактирщиком. Но в этот момент раздался немного странноватый возглас Теи. «Бак, что с тобой?» И она принялась пораженно рассматривать меня. «Ну, наконец-то заметили!» Проговорил из угла комнаты Лениавис, о котором я, кстати, за последние пару минут успел уже позабыть. «Что? Что произошло?» И все посмотрели почему-то не на меня, а на девушку. «Что с ним не так?» Вот и Эрея все-таки взглянула в мою сторону. Бак, что с тобой произошло? Вдруг тихо и очень серьезно спросила она. Мне, если честно, в ее голосе послышалась даже какая-то жалость и сочувствие. А что не так? Я все никак не мог понять, чего они все-таки всполошились, и ради шутки стал крутиться на одном месте. Будто что-то пытаюсь увидеть сзади. Бак, ты что делаешь? Насторожившись, спросил Карнол. Стараюсь разглядеть выглядывающий хвост, пожав плечами, вполне серьезно ответил я. У тебя есть хвост? Удивился Карнол. Да. А я думал у него хорошее чувство юмора. С укором посмотрев в сторону оборотня, подумал я. Перестань ерничать! Чуть ли не крикнула на меня Эрея, и уже несколько спокойнее попросила: Объясни, пожалуйста, что случилось с твоими волосами? Почему они полностью седые? «Э-э-э, что? Оторопело, спросил я. Видимо, когда ралия резко отдернула руку, слетел капюшон, который был все это время надет на мне с того момента, как я вышел из дома старого мага. Похоже, именно тогда Лениавис с Муком в первый раз заметили эти внешние изменения, произошедшие во мне. «Теперь понятно, почему Лениавис так странно все время поглядывал на меня», — усмехнулся я. Похоже, мое неподдельное удивление заставило девушек поверить в то, что эти их слова — Являются большой новостью и для меня тоже. «Ты не знал?» — удивленно уточнила у меня Тея. «Нет, конечно», — покачал я головой. «Откуда? Я же не заглядываю каждые несколько минут в зеркало, чтобы заметить такое». Пройдя в ванную комнату, опасаясь неизвестно чего, осторожно заглянул в стоящее у стены зеркало. И вправду весь седой стал. Только вот цвет волос какой-то немного странный, больше в пепельно-матовый отдает. э протянул я, — «так это не седина. Чуть позже приходит понимание ко мне, и я прикасаюсь рукой к своим волосам. Волосы как волосы, может, чуть более шелковистые и немного более упругие». Да и создается такое ощущение, что я их недавно помыл. А так от обычных совершенно ничем не отличаются. Тогда почему меня так сильно смущает их цвет? Мне и самому стало непонятно увиденное. «Искатель, кластер, можете что-то сказать?» обратился я к своим теперь постоянным помощникам. В структуре волосяного покрова оператора обнаружены примеси неизвестного металла, основанного на кристаллической структуре серебра. Почти сразу отрапортовал искатель, проведя экспресс-анализ. Никаких побочных влияний и постороннего воздействия не обнаружено. Металл с подобным строением кристаллической решетки найден в базе знаний одной из станций нейтральных миров, именуется местным населением мифрилом обладает свойством подавления или погашения слабых импульсов ментальной энергии так мои волосы стали металлическими удивился я и еще раз провел рукой по голове вроде нет немного более упругие но все те же обычные человеческие волосы похоже это еще один подарок старшего Наверняка это произошло в момент нашего с ним боя, когда он пытался поглотить мою душу или когда я поглощал его. С тем зверем, в которого я при этом перевоплотился, цвет волос, по идее, никак не связан, хотя случается всякое. «Блин, да что же с ними случилось?» — мысленно воскликнул я. «Это не седина!» — сказал я с любопытством, наблюдающим за мной присутствующим в комнате эльфаром, оборотнем и демоном. — А что? — на автомате переспросила у меня Тея. — Похоже, мифрил, — помимо воли ответил я. — Какой мифрил? — не поняла девушка. — Метал такой, — объяснил я ей. — Ваши кольчуги из него сделаны. И простецким жестом почесал себе затылок. «Это мы знаем», — откликнулась Эрея, немного придя в себя и вклинившись в наш с разговор. «Но как такое возможно?» «Я же не маг, откуда мне знать?» — честно признался я и пожал плечами. Я хоть примерно и догадывался о причине случившегося, но как такое могло произойти, не знал. Конечно, Вирт с Искателем... уже выдвинули пару теорий о частичном преобразовании материи под воздействием огромного потока ментальной энергии. Но все это было не очень доказуемо и основывалось только на общих представлениях о теоретических предпосылках. Хотя, в принципе, такое было вполне реализуемо. Кластер даже решил рассчитать и подготовить плетение, способное совершить аналогичное преобразование материи. Мои друзья с интересом подошли ко мне и стали разглядывать мою голову, вернее, волосы. Девушки старались что-то определить на ощупь. Общим решением стало то, что они совершенно ничем не отличаются от их собственных, разве что немного странноватым, слегка металлическим тусклым цветом. Кстати, Тея рассказала, что она слышала от своего брата, О чем-то подобном. Случилось это, когда он и его отряд оказались вместе месте зарождения одного из источников. Однако в его рассказе демон, как она помнила, погиб, а его тело превратилось в обычный камень. Но по сути принцип был тот же: Преобразование материи из одного вещественного состояния в другое. И что самое главное Он не противоречил той теории, что выдвинули Вирт и Искатель, так что его можно было принять за основу произошедших изменений. Я уже думал, что меня миновала участь, которую мне пророчил Лениавис, но тут Тея, подозрительно посмотрев в мою сторону, спросила у него. «И где это наш общий знакомый смог влезть, в зарождающийся источник и перевела взгляд своих проницательных глаз с меня на Карнола. «Я так понимаю, в нашей будущей резиденции?» — спокойно ответил он. «И что там произошло?» — прищурилась она. «Не знаю», — все так же невозмутимо ответил тот. «Ни меня, ни мука с ним не было. Он сказал, что там может быть опасно». «Судя по его виду, так и было», — пробормотала Тея и посмотрела на сестру. «И вы послушались?» — презрительно фыркнула Эрея. «Ну...» — ленявест несколько смущенно глянул в сторону окна. «Я не послушался и хотел пойти за ним. Но там был мук, а ты прекрасно знаешь, чей приказ он будет выполнять в первую очередь». Так что мне волей-неволей пришлось ждать возвращения Бага снаружи. «Знаю», — передернула плечами Эрея и зло посмотрела в мою сторону, — «совсем из ума выжил. Зачем сунулся туда без поддержки? Что ты там вообще забыл?» «Им туда было идти опасно», — ответил я девушке то же, что говорил Иллиниавису. «Если бы они пошли со мной...» то погибли бы мы все. А так я отделался лишь легким испугом, и я непроизвольно потрогал свою голову. «Интересно было бы посмотреть, что тебя так напугало», протянула Тея. «Не получится», пожав плечами, ответил я. «Почему?» заинтересовалась она. «Наверное, потому что дом сейчас уже безопасен для нас». вместо меня ответил Лениавис. Мы там оставили мука, чтобы он приглядел за ним. Все верно, согласился я. Как-то не хотелось мне рассказывать им всем о моей встрече со старшим. И это все? Насупившись, посмотрела на меня Эрея. Пока да. Снова пожав плечами, решил я закончить наш разговор, оглядев недовольных девушек Глеаса. и ухмыляющегося линявиса. «И чего он лыбится?» Проскользнула у меня мысль, хотя это и так было понятно. На его хитрой физиономии прямо большими буквами было написано «Теперь это твои проблемы, парень». И, как я понимаю, под проблемами он имел в виду девушек, стоящих напротив меня. Я хмыкнул подмигнул ему и сказал, обращаясь ко всем. «А не спуститься ли нам вниз? А то я что-то проголодался». И, приоткрыв дверь, встал у порога. «Ну что, кто со мной?» Я вновь посмотрел на моих друзей и родственников. Вернее, родственниц. Они под моим неотпускающим их взором медленно потянулись к выходу. «Ну вот и замечательно», — сказал я, И похлопал по плечу самого резвого и быстрого Глеаса. Пойдемте, красавицы мои, обратился я ко всем девушкам сразу. Пожалуйста, составьте нам компанию за ужином. Ваше прекрасное общество скрасит этот серый унылый вечер и внесет в него нотки прекрасного и светлого. И даже не знаю, откуда это во мне взялось, но я сделал очень элегантный. И при этом какой-то по-военному четкий полупоклон, чем заставил застыть на месте и удивленно взглянуть на меня Тею и Эрею. Однако, только и произнесла демоница, Согласна, прокомментировала мой поклон Эрея. Прошу, указал я им на дверь. Девушки гордо продефилировали мимо меня. Я же подал руку. Немного приотставший от девушек ралии. Позволь проводить тебя! пригласил я. Но там меня ждет Глиас! смутилась девушка. Я думаю, он не очень будет возражать, ответил я, и вместе с ней вышел в коридор. Как я и сказал, мальчонка, как только увидел сестру, идущую вместе со мной, сразу успокоился. и пристроился рядом с нами».